старые сани После Рождества прошло три месяца, и бабушка сказала, что уже пахнет весной. Именно в этот день Мортон был в гостях у Анны и Ларса. Он отправился туда с утра, потому что бабушка спешила довязать свитер для папы. Остальные дети еще не вернулись из школы. Вообще-то, это мама придумала, чтобы Мортон пошел к Анне и Ларсу, потому что видела, как он томится дома в одиночестве. Вихрь заболел, у него повредилась нога. Мортон привязал ему ногу белой тряпкой и сказал, что ему нельзя двигаться. Так он скорее поправится. А когда Мортон так говорил, это означало, что он не может сесть на коня и куда-нибудь ускакать. Итак, Мортон попрощался с вихрем и зашагал к Анне и Ларсу. Там тоже были все заняты. а Анна затеяла большую стирку. Мортон понял, что мешать ей нельзя. Но она сказала, что Ларс сейчас в сарае, и Мортон может пойти туда, потому что, хотя Ларс и занят, Мортон ему не помешает. «Он прыгает на сене?» спросил Мортон. «Нет, он занят другим делом», ответила Анна. «Ступай туда, чтобы он знал, что ты здесь». В том конце сарая, где лежало сено, Мортон Ларса не обнаружил. Он был в другом конце, там, где у него были всякие интересные вещи. Старые телеги, розвальни и тому подобное. И Ларс их чинил, чтобы они стали как новые, и ими можно было бы пользоваться». Когда пришел Мортон, Ларс сидел на розвальных и прикреплял один из полозьев, который немного отстал в последнее время. «Привет, Мортон. Гуляешь?» — спросил Ларс. «Заходи, заходи. Возьми там молоток и гвозди и начни сколачивать планки. Это важное дело». Мортон был доволен. Он работал без передышки, не отставая от Ларса. Время от времени он поглядывал на Ларса и пытался так же, как он, что-то бормотать себе под нос. Два человека были заняты делом, и им было не до болтовни. Часа через два Анна позвала их поесть. Ни Мортон, ни Ларс не имели ничего против перерыва. Они ели не спеша, а после еды Ларс выкурил еще и трубку. Мортон получил шоколадку, и Анна поспешила вернуться к стирке, которую она еще не закончила. «Что ж, Мортон, надо опять приниматься за дело» сказал Ларс. Он был доволен сегодняшним днем, потому что успел сделать многое, что собирался сделать уже давно. Кроме сани, он приготовил к весне телеги, и ему было приятно осознавать, что все у него в порядке. В дальнем углу сарая стояли старые сани. Ларс подошел к ним, посмотрел, потрогал. «Нет», — сказал он и покачал головой. «Вы уже слишком стары. Оглобли сгнили. Надо будет порубить вас на дрова». Только место занимаете. Мортон перестал вколачивать гвозди и смотрел на Ларса во все глаза. Он хотел что-то сказать, но слова как будто застряли у него в горле. «Ну-ка, посмотрим», — продолжал Ларс. «Надо вытащить вас поближе к свету». «Эта глобуля вообще сломана. Я бы мог ее починить. Но если запрячу вас гнидого, а он по своему обыкновению шарахнется в сторону. Она сломается опять. Нет. «Надо перетащить вас, дровяник. Давай, Мортон, помоги мне столкнуть их с места. Зато прокачься на них от сырая до дровяника, а я в них запрягусь. И старые сани проедутся по снегу в последний раз, хотя и без лошади». Мортон помог Ларсу толкать сани, вид у него был очень серьезный. Даже когда он сел в них, а Ларс встал на место лошади и заржал, как ретивый конь, лицо у Мортона все еще было задумчивое. Конечно, весело прокатиться на санях по двору, но у него в глазах стояли слезы. Ларс с удивлением поглядел на него. «Неужто я скакал так быстро, что от ветра у тебя потекли слезы? Видел бы это гнедой». Ларс рассмеялся. «Ну что же, родные?» — обратился он к саням. «Сейчас перетащим вас в дровяник. Слезай, Мортон». Но Мортон не двинулся с места. «Лучше тебя все-таки сойти с саней, Мортон», — сказал Ларс. «Они тяжелые, с тобой мне будет трудно перетащить их через высокий порог». «Я понимаю», — сказал Мортон, но не сдвинулся с места. «Послушай, Ларс», — начал он с таким серьезным лицом, что Ларс остановился и внимательно посмотрел на него. «У тебя что, мало дров на зиму?» — спросил Мортон. «Да нет, дров у меня достаточно», — ответил Ларс. «Я всегда слежу за этим. У меня же есть лес». «Но ты сам знаешь, у нас в доме много печей, и все надо топить. Нет дров, у меня хватит и на эту зиму, и на половину следующей. странный у тебя вопрос Мортон». «Ты обо всем думаешь. Ну, прям профессор. А к ну ка профессор, слезай с саней». Ларс открыл дверь дровяного сарая и снова взялся за оглобли. Но Мортон изо всех сил вцепился в сани и не пускал их. «С чего это они вдруг стали такими тяжелыми?» — удивился Ларс. «Попробуй все-таки справиться с ними». Он ухватился покрепче за оглобли, и Мортону пришлось уступить, ведь Ларс был очень сильный. Он втащил сани в сарай и поставил возле козел для пилки дров. Однако, пока он этим занимался, Мортон вдруг заспешил. Сначала он схватил большую пилу и куда-то убежал с нею. На дворе он бросил пилу и снова вернулся в сарай. Ларс все еще пристраивал сани Оглобли он положил на козлы, Чурбан для рубки дров стоял у него за спиной, и Мортон старался выдернуть воткнутый в него топор. Наконец, это ему удалось, правда, он едва не повредил себе ногу. Топор Мортон тоже унес из сарая. Теперь он боялся возвращаться к Ларсу. Он только прижался ухом к стене сарая и слушал, что там происходит. Ларс возился в сарае что-то бормотал, потом заговорил громче. Когда человек начинает громко говорить сам с собой, он слов не выбирает. Услыхав проклятие Ларса, Мортон испугался и убежал к Анне в подвал, где она стирала белье. Анна, склонившись над Лоханью, стирала комбинезон Ларса. При этом у нее с крана в Лохан текла вода. Мортон попытался докричаться до нее, но она его не слышала. Ему оставалось только потянуть ее за юбку. Она оглянулась, улыбнулась Мортону, но потом снова начала стирать. Тогда он подергал ее за юбку несколько раз, увидев отчаяние на лице Мортона, Анна перестала стирать, однако, пока из крана текла вода, слов его она разобрать не могла. Тогда Мортон закричал во все горло, и Анна, наконец, закрыла кран. «Неужели все старые вещи надо изрубить на дрова?» — крикнул Мортон, держась за ее юбку. «Нет, конечно, с чего ты взял?» — удивилась Анна. «Кто тебя напугал такой чепухой?» Она прижала его к себе и гладила по голове, чтобы он успокоился. Вскоре к ним пришел Ларс. Лицо у него потемнело от гнева, не успев войти в праздничную, он крикнул. «Анна, куда ты подевала мою пилу? И топор тоже!» Анна с испугом уставилась на него. Она уже давно не видела Ларса таким сердитым. Наконец она вспомнила слова Мортона и тоже рассердилась. «Так это ты испугал мальчика своей болтовней о том, что старые вещи надо рубить на дрова?» — крикнула она, сердито глядя на Ларса. Ларс так удивился, что сразу же пришел в себя. «Рубить старые вещи?» — повторил он. Мортон плакал, уткнувшись лицом в юбку Анны. Но вот он поднял голову. «Ты сказал, что хочешь разрубить сани на дрова, потому что они старые, а их нельзя рубить. У тебя и без них дров хватает. Отдай их мне. У нас им будет хорошо. Они будут всегда стоять позади моей лошади и не думать о том, что стали старые и ненужные». Ларс долго смотрел на него. «Будь добр, принеси мою пилу и топор, пока я на минутку зайду в конюшню». «Сейчас принесу», — послушно прошептал Мортон. Анна пошла с ним, и они вместе нашли и пилу, и топор, и насухо вытерли пилу, чтобы Ларс не боялся, что она заржавеет. Ларс неспешно вывел буланку из конюшни. На ней уже была надета сбруя. Другая сбруя висела у Ларса на плече. «Подержи буланку, Мортон, пока я схожу за санями», — сказал он. Это будет их последний выезд с настоящей лошадью. Я взял буланку, потому что она спокойнее Гнедова». Ларс скрылся в дровяном сарае, привязал к саням веревку, вытащил их из сарая и поставил позади буланки. «Садись в сани, Мортон», — сказал он. «Идержи вожжи, а я буду идти рядом. Ты же, буланка, иди осторожно, помни, ты везешь хрупкий груз». Буланка не возражала. Ларс доехал почти до самого домика в лесу, но вдруг он остановился, выпряг Буланку из саней и сказал Мортону, «Ну вот, Мортон, если сумеешь сам доставить сани домой, они твои, и старый что же пусть она послужит твоей лошади». И он повел Буланку домой, а Мортон сидел на санях и раздумывал, каким образом перетащить их к себе во двор.